Глава «На прямой наводке» читает Владимир Ильич Рыбакин, генеральный директор открытого акционерного общества «Волга Телеком». Мечта стать военным владела Василием Пастновым с детства. Дед и отец его служили в русской армии. Оба были георгиевскими кавалерами. Перед войной в нашей стране для подготовки юношей к службе в Красной армии были открыты специальные военные школы. В 1940 году Василий поступил в Одесскую артиллерийскую специальную школу. Директором ее был полковник Романов, который в годы Гражданской войны служил артиллеристом на бронепоезде. С начала Отечественной войны школу эвакуировали в Среднюю Азию. Окончив ее в 1943 году с отличием, Васнов получил назначение в Харьковское противотанковое училище. Оттуда в декабре 1944 года был направлен на Первый Украинский фронт. Здесь, на Сандомирском плацдарме, младшим лейтенантом, командиром взвода 1076-го противотанкового артиллерийского полка 13-й армии начал свой боевой путь. Полк этот бросили туда, где был прорыв фашистских танков. В середине января 1945 года начались завершающие наступательные операции войны. У всех была одна мечта – быстрее добить врага в его собственной берлоге. Василий Паснов вспоминает, как 20 января 1945 года в районе города Ченстохова при отражении контратаки фашистских танков на левом фланге 27-го стрелкового корпуса был смертельно ранен командир батареи капитан русских. Большие потери были и среди орудийных расчетов. Приняв командование батарей, он приказал подпустить танки врага на близкое расстояние и открыть по ним уничтожающий огонь. Сам занял место у панорамы орудия, так как были убиты командир орудий и наводчик. Открыл огонь и подбил три танка. Еще четыре подбили солдаты других орудийных расчетов. Танковая атака немцев была сорвана За этот бой по наградили Орденом Отечественной войны второй степени. Шли ожесточенные бои. Казалось, что смерть поджидала на каждом шагу. Батарея стояла на танкоопасном направлении. Все было тщательно замаскировано, технику окрасили в белый цвет, а личный состав был в белых маскировочных халатах. Три дня фашистская авиация не могла обнаружить наших артиллеристов. На четвертый день произошел нелепый случай. Кто-то поджег расположенный вблизи коровник, и коровы побежали на замаскированные позиции». Тогда мистер Шмидт стал пикировать на батарею и сбросил четыре бомбы, наблюдая за ними. Паснов ожидал взрыва и вдруг сообразил, что надо бежать к дереву. Мгновение он оказался за стволом старого дерева. Раздался взрыв. Защитник, ствол дерева, повалился, срезанный большим осколком бомбы. В боях на берлинском направлении приходилось участвовать в тяжелых танковых сражениях. Орудия батареи нередко оказывались впереди своей пехоты и вели бой прямой наводкой. Так случилось 17 февраля, когда срочно бросили на штурм деревни Заган, где наша батарея попала в окружение. На машинах, 100 студебекерах, с орудиями на прицепе на полном ходу ворвались в деревню, где были встречены шквальным огнем из дотов и фаустпатронами. Главная машина загорелась и колонна встала. Тогда отцепили пушки и начали вести огонь прямой наводкой по дотам, сооруженным в каменных зданиях. Стояли на открытом шоссе и несли большие потери от огня фашистов. Оставшиеся живых солдаты за считанные секунды укрылись в кюветах и воронках. Поснов вскочил во вражеский окоп, где лежали тела двух убитых фашистов. С трудом вытащил трупы на брусьвер, но на дне окопа были лужи крови. Бросился в Кювет, но и там были трупы немцев и наших раненых. Стало ясно, что атака захлебнулись, и мы сами попали в окружение. Потом все стихло. По шоссе пошел немецкий патруль и расстреливал наших раненых. Притворившись мертвым, Паснов ждал подхода фашистов. Собрал всю волю, внушил себе, что убьет его из пистолета ТТ. Весь испачканный кровью он внезапно вскочил перед фашистом, тот был ошарашен. Выстрелив ему в лоб, Паснов побежал к нашим солдатам. Войска 27-го стрелкового корпуса, форсируя реку, стремительно наступали на Берлин с юга. Полку истребителей танков было приказано уничтожить фашистскую группировку к утру 12 марта. Для выполнения этой задачи наших сил было недостаточно. Вместе с командиром соседней батареи, капитаном Прохоровым, решили обмануть фашистов. Попросили на помощь солдат и стрелков батальона, которым были приданы. Под подкровом темноты создали ложные рубежи и организовали кочующие орудия для стрельбы прямой наводкой. Вручную перекатывая орудия, каждый час меняли огневые позиции и вели с них огонь. Орудия и машины маскировали трофейными белыми простынями. С рассветом группа фашистских танков и машин пыталась вырваться из окружения. По команде все к орудиям, выкатывая напрямую наводку, уничтожить фашистскую нечисть, бой разгорелся с новой силой. До сих пор приходится поражаться богатырской силе наших солдат. Всю ночь они не спали, катали орудия вручную, почти непрерывно стреляли, да и вторые сутки ничего не ели. Первыми, открыв огонь, орудие батареи подбили тогда несколько танков и две штабные машины. Когда фашисты выскакивали из машин, их добивала пехота. Один подбитый фашистский танк, потеряв ход, продолжал вести сильный огонь по нашей пехоте, которая поднялась в атаку. Тогда, как рассказал командир стрелковой роты лейтенант Скляров, солдат Иван Вернигора скрыто подполз к танку, забрался на него и с лопаткой разбил ствол пулемета». Потом набросил на башню свою шинель. Когда фашисты открыли люк танков, он расстрелял их из своего ППШ. За этот подвиг солдат был награжден Орденом Славы й Степени. Точным огнем наши истребители танков разбили тогда и автоколонну противника. Вырваться из нашего огненного кольца он уже не пытался и к 10 часам утра выбросил белый флаг. Затем на помощь прибыли танковые роты и мотопехота. Всего тогда было пленено около 4000 фашистов со многими штабниками. В санитарной автомашине был обнаружен раненый фашистский генерал. За этот бой Паснув и капитан Прохоров были награждены орденами Александра Невского. Высокими наградами были отмечены и другие артиллеристы полка. Командир полка полковник Веленский был награжден вторым орденом Красного Знамени. К концу войны ему присвоили звание Героя Советского Союза. Василий Яковлевич вспоминает, как темной ночью 14 апреля он следовал на наблюдательный пункт батареи. Тогда сильно бомбили немецкие юнкерсы. Дальше идти было опасно, и он влез в маленькую землянку, где, прижавшись друг к другу, находились три солдата-пехотинца. Рядом раздался взрыв бомбы, и они оказались засыпанными землей и бревнами. Там наверху творилось что-то ужасное. Первые часы они еще изо всех сил пытались раздвинуть бревна наката, скребли землю пальцами. Им не хватало воздуха, у солдат пошла кровь из носа, один из них умер. У Паснова началось головокружение, рвота, и он крепился и всячески старался подбодрить солдат. В этой могиле пробыли до утра, стоны услышала санитарка Галя и спасла их от смерти. Они были в крови, но остались живы и встали в боевой расчет для штурма Берлина. Так в 20 лет еще раз повезло в этой ужасной войне. Конец войны застал в городе торгау на реке Эльби, где встретились с американцами. По прошествии многих лет после войны вспоминаются слова из песни, где говорится «похоронен был дважды заживо». Послов Василий Яковлевич родился в 1924 году в деревне Белявка Одесской области. В 1939 году поступил учиться в Одесскую артиллерийскую спецшколу, а в 1940 году в Харьковское противотанковое училище. С декабря 1944 года и до конца войны был на фронте командиром взвода и командиром батареи 1076-го истребительно-противотанкового артиллерийского полка 1-го Украинского фронта. Уволен в запас военной службы в 1974 году в звании подполковника. Награжден орденами Александра Невского Отечественной войны второй степени Красной звезды.